Более того, хронические притеснения развивают в народе разные спасительные качества, например, любовь к чтению или неуемную изобретательность, которым власти придержащие не могут противопоставить решительно ничего. Глуповцы о н до того дошли, что в 93-м году выдумали способ получения калорий из древесины, чему мы также находим разумное объяснение. Как в свое время говорили на птичьем рынке, Ежели зайца бить, он спички может зажигать. Но что ты поделаешь с человеком, коли он умеет извлекать калории из осины? А ничего не поделаешь, хоть умри. Следует удивляться еще тому, что в последние 10 лет глуповцев не так угнетал чистый экономический момент, сколько отсутствие перспективы, некая беспросветность формы существования, что, впрочем, неудивительно, поскольку день сегодняшний им вечно не задавался, и они уповали на свое завтра с такой же силой, с какой проклинали свое вчера. Все им казалось, что на другой день обязательно будет лучше, того и, гляди, улицы возьмутся мостить брусчаткой, горячую воду дадут по трубам, и бесплатное радио проведут, и, наконец-то, исчезнут с городских улиц огромные розовые свиньи, которые с утра до вечера нежатся в лужах или трутся спинами о столбы. Однако в о ж д е л е н н о е завтра не приносила с собой никаких видимых перемен, и к вечеру среднего глуповца охватывала такая кручина, что хоть ослепни и не гляди. Между тем кручинились они зря. Собака, положим, никогда на урду не заговорит. Но означает ли это, что на ней, как на категории, нужно поставить крест? Так и в нашем случае. Никогда в городе г л у п о в и не исчезнут с улиц розовые свиньи, которые с утра до вечера нежатся в лужах или трутся спинами о столбы. Но разве что в родимые пределы вторгнутся народы Бенелюкса и переведут наших хрюшек на колбасу. но ведь и при историографе Николая Михайловича Карамзине вор был центральной фигурой жизни. Меж тем у нас той поры Пушкин произошел, Менделеев отличился, Зворыкин поставил точку на культурном развитии человека. Наконец грянул Октябрьский переворот, взаправду открывший количественно новую историческую эпоху, к о т о р а й нам еще аукнется и не раз. Примечание. Зворыкин Один из изобретателей телевизора. Конец примечания. Одним словом, не было у глуповцев настоящего основания для кручины. Существуют, и слава богу, довольны с этой публики и того, что у них душа на размер больше положенного, чего она, правда, постоянно просится вон из тела, одновременно и в смертном смысле, и на простор. Опись градоначальникам. Эту главку, вопреки традиции, можно безболезненно опустить. Дело в том, что после отстранения от власти председателя горсовета Колобкова его место прочно занял п а р ф и р и й Иванович Гребешков, из бывших руководителей райкомовского звена, который только своих первых заместителей менял, а сам точно врос в кресло градоначальника, точно корни в него пустил, и даже передвигался по городу на пару со своим креслом, первое время изумляя давно ничему не изумлявшихся горожан. Вскоре было установлено, что п а р ф и р и й Иванович именно сросся с креслом градоначальника, но медицина этот феномен была не в состоянии разъяснить. Общеполитические невзгоды Надо полагать, прежние глуповские начальники, начиная с Амадея Майнуйловича к л и м е н т и я первого из владык, не столько умом понимали, сколько нутром чуяли, что глуповцам воли давать нельзя, поскольку они на нее неадекватно реагируют, как лошадь на грузовик. Например, в г р а д о п р а в и т е л ь с т в а к о л о б к о в а когда в Глупове у частных лиц появились три пишущие машинки, то по городу распространились не баллады вольного содержания, н и памфлеты на руководство, не похабные стишки и даже не анонимные доносы, которых, скорее всего, следовало ожидать, а туманные требования о возмещении морального ущерба, понесенного в эпоху каменного вождя. Председатель горсовета Колобков весьма многие произвел опрометчивые реформы, но даже неширокое распространение мармелада взамен горячительных напитков следует признать наиболее вредоносной, хотя для в л а с т е й п р и д е р ж а щ и х нет ничего страшнее, как если наш человек — трезвыми глазами, зрячо оглядится вокруг себя, а внедрение в обиход проклятой свободы мнений, из-за которой жизнь пошла, что называется, под откос. Прямо нужно говорить, не учел Леонид Михайлович, грозной силой родного слова, вообще заряженного такой созидательной или по случаю разрушительной э н е р г и е й что ей подстать только неудержимая сила вод, хотя еще при Иване Грозном слово у нас приравняли к делу, Одела к текчайшему из грехов